Но завтра пусть непременно отправляется куда ему будет угодно. Извините, князь. Ежели не выдаст оружие, то я немедленно сейчас же беру его за руки. Я за одну, генерал за другую, и сей же час пошлю известить полицию. И тогда уже дело перейдет на рассмотрение полиции с... Господин Фердыщенко по знакомству сходит с...» Поднялся шум. Лебедев горячился и выходил уже из меры. Фердыщенко приготовлялся идти в полицию. ганя неистового настаивал на том что никто не застрелится евгений павлович молчал князь слетали вы когда нибудь с колокольни прошептал ему вдруг и палит нет наивно ответил князь неужели вы думали что я не предвидел всей этой ненависти прошептал опять и палит засверкав глазами и смотря на князя точно и в самом деле ждал от него ответа